Глава 68. «Где мы?» — первым делом спросила я, когда мы вышли из портала. Первое, что привлекло внимание — солнце уже клонится к закату, а ведь в равнине еще даже не наступил обед. У меня огромный провал в памяти, но мне казалось, что уж во времени-то я ориентируюсь. «Это южные острова Империи», — вздохнул Эйден, так и не выпустив меня из своих рук. Он повернул голову вправо и вздохнул. Я тоже посмотрела в ту сторону и поняла, на что так пристально смотрит Эйден. Океан. Бескрайний, синий, мощный. Солнце начало окрашивать небо в розовый цвет. И эта картина поистине завораживает. «Я любил бывать здесь в юности», — признался Эйден. «Удивительное место». «Невероятно красиво», — согласилась я, Чувствуя, что он совсем не это хочет мне сказать. Как ты? Внезапно поинтересовался он, резко переведя взгляд на меня. Что-то болит? Как себя чувствуешь? Все хорошо, только есть хочется, призналась я и улыбнулась. Эйден, почему я ничего не помню? Прямо спросила я. Совсем ничего, прищурился тот. Какое последнее воспоминание? Глубокое подземелье. «Тёмная комната», «Алтарь», «Животное», — вспомнила я и вздрогнула. Хотела упомянуть еще пару деталей, но Эйден прижал палец к моим губам. «Он вторгся в твою сущность», — объяснил он. «Заполнил твои внутренние структуры черной магией и получил контроль над твоим сознанием». Эйден сжал меня сильнее и прислонился горячими губами к моему лбу. «Прости меня». Вдруг прошептал он. «За что?» — удивилась я. «За всё». Эйден дал исчерпывающий ответ. «За то, что похитил тебя. За мои нелепые обвинения в воровстве. За то, что использовал тебя и рисковал тобой, чтобы проникнуть в подпространство. За то, что не предупредил о том, кем собираюсь тебя представить. Эля, я думал, что поступаю правильно» но только сейчас осознал, каким я был кретином. Его голос надломился, лицо приобрело мученическое выражение. Не говоря ни слова, я прижалась к нему, обняв могучие плечи своими тонкими руками. Сложно описать то, что я испытала, услышав эти слова. Сердце заполнили горечь и нежность одновременно. «Ты хотел как лучше», — прошептала я. «Я чувствовал, что поступаю неправильно». — возразил мне Эйден. Что-то внутри все время твердило, что так нельзя. Но я каждый раз убеждал себя в том, что цель оправдывает средства. Я подвергал тебя опасности, заставлял нервничать, был несправедлив. А ты всё равно спасала мне жизнь. Выдохнул он и вскинул голову, подставив лицо солнцу. — Эля, я пойму, если ты потребуешь развод. — неожиданно выдал он. — Что? Опешила я. Ты же говорил, что этому не бывать. Я много чего говорил, буркнул Эйден. Я не хочу ни к чему тебя принуждать. Хватит. Уже наворотил такого, что до конца жизни не отмолю. Скажу честно, я понятия не имею, как расторгнуть такой брак. Но мы можем его не поддерживать. Я выделю тебе отдельную комнату, как ты и хотела. И не буду навязывать тебе свое общество. Эйден, Остановила я этот поток вины и отчаяния. «Объясни, когда ты успел стать императором?» «Ах, это...» — вспомнил он. «Сегодня. Несколько часов назад. Совет передал власть мне. Отец...» Эйден запнулся и сглотнул. «Умер. У него снова был приступ. И его не спасли». «Мне так жаль...» — прошептала я и обняла его еще сильнее прежнего. Никогда не думала, что дракон, может быть таким разбитым и уязвимым. Как он не сломался: смерть отца, мое похищение еще и битва на территории чужого королевства. Отец в лучшем мире, севшим голосом произнес Эйден, но мне жаль, что он так и не узнал всей правды. Узнай, отец, что я женился на принцессе, он ушел бы со спокойным сердцем. Он знает, шепнула я ему. Теперь он все знает, и он очень рад. Спасибо тебе, хрипло поблагодарил меня император. Эта мысль теплотой отозвалась в сердце. Эйден достоин трона, как никто другой, и если он и должен кому-то принадлежать, то только ему. Жизель, в его устах мое настоящее имя прозвучало так нежно, словно оно превратилось в кусочек шелка. Если бы не ты. Я не знаю, что было бы». «Наверное, тогда в твой дом не ворвался бы твой собственный брат и не похитил твою случайную жену», — нервно хохотнула я. «Не говори так», — твердо попросил Эйден. «Ты не случайная. Ты послана мне богами». Вновь его губы коснулись моего лба. «Кстати, о богах», — неловко начала я. «Знаешь, когда я очнулась, мне показалось, что я видела настоящего дракона» или не показалось? Очень осторожно спросила я. Э -э... Эйден нервно облизнул губы. Да я и сам не понимаю, как так вышло и не привиделось ли мне все это, признался он. Увидел черную магию, понял, что нужно защищать тебя и своих людей, и вдруг стал драконом. Я напугал тебя, внезапно спросил он. Что? Нет, что ты, скорее очень удивил, попыталась успокоить его я. Слишком уж виноватым себя чувствует Эйден, даже там, где этого совсем не требуется. Никогда не слышала, чтобы драконорожденный стал драконом. Они ведь давно ушли, разве нет? Эля, я и сам ничего не понимаю, со смешком признался Эйден и покачал головой. Не хочу думать о драконах. Ты рядом, и это самое главное. Он стиснул меня в своих руках. Несколько минут мы стояли в молчании. Слушая лишь шум океана, каждый думал о чем-то своем. Ты ведь убил его, негромко спросила я. Кого? Не понял Эйден. Чернокнижника. Он мертв? Да, Жезель, спокойно ответил император. Он больше не причинит тебе вреда. Никто больше так не поступит с тобой. Лейден пытался забрать власть себе, поэтому и организовал твое похищение. Я бросил его в темницу. Не бойся, больше я такого не допущу. Отныне вся власть в моих руках. А против императора никто не пойдет. Я все контролирую. Ты в безопасности. Хочется тебе верить, но рядом с императором нельзя быть в безопасности, улыбнулась я. Эйден удивленно вскинул брови. Вокруг тебя всегда будут плести заговоры, Эйден, объяснила я. Не обязательно они будут направлены против тебя. Но и это нельзя исключать. Жизнь правителя такой огромной страны, как твоя, не может быть тихой и спокойной. Давай не будем обманываться. «Ты желаешь расстаться», — по-своему истолковал мои слова Эйден, и его мышцы стали напряженными, будто он удерживает некую тяжесть. «Я понимаю, и...» Эйден, прервала я очередную тираду о раскаянии. «Я не хочу расстаться. Я хочу сказать, что остаюсь» потому что кто-то должен тебя защищать и оберегать». «Меня?» — ахнул он, но хоть немного расслабился. «Тебя, мой дорогой», — рассмеялась я. «Ты так погружаешься в работу, что не замечаешь происходящего вокруг тебя. Лейден вторгся в твой дом с расчетом на то, что ты мертв. Твой брат хотел твоей смерти, Эйден, а ты не предвидел этого». «Я и подумать не мог, что он опустится до такого». С болью в голосе ответил мне император. А об этом нужно было думать в первую очередь. Он твой брат, очень близок к тебе, и едва не стал причиной твоей и моей смерти. Эйден, такого больше нельзя допускать. «Что ты предлагаешь?» — мрачно усмехнулся Эйден. «Убить его?» «Нет, оставь брата в живых», — посоветовала я. «Но отправь его подальше» желательно в другую страну, где у него не будет связей. Не афишируй это. Пусть для всех Лейден просто исчезнет. Это создаст ореол загадочности вокруг всей истории. Пойдут слухи, один страшнее другого. Но ты не испачкаешь руки в крови». «Мои руки и так нечисты, Жизель», — устало вздохнул Эйден. «Это не значит, что нужно совершать брата убийство», — понизила голос я. «Я правильно понял, что ты решила остаться со мной», запнувшись, выговорил он, будто не верит такому варианту. «Ну, только если ты пообещаешь не обращаться в дракона каждый раз, когда мы будем ссориться», — хихикнула я. Постепенно напряжение начало сходить на нет. Даже обрывочные воспоминания о страшном ритуале чернокнижника и те уже не вызывают дрожь во всем теле. «Всё закончилось хорошо», «Зло наказано. заключен мир с моим отцом. И все таки кое-что меня тревожит». «Да!» — радостный рев огласил округу, и где-то совсем близко в воздух взмыла стая испуганных чаек. Сильные руки подхватили меня за талию и закружили в бешеном вихре. «Да!» — кричал Эйден, перепугав всех зверей в этой тихой гавани. И меня в том числе. «Эйден, поставь меня, закружишь до смерти!» — взмолилась я. Он так разогнался, что, боюсь, как бы я не улетела. Но император все таки услышал меня, остановился и осторожно опустил на твердую землю. «А что будет с полканом?» — осторожно поинтересовалась я, омрачая безграничную радость императора. «А что с ним может быть?» — потемнел лицом Эйден, вновь беря себя в руки. «Он мой советник, моя правая рука, как и раньше». «Ты ведь не злишься на него?» — уточнила я. «За что мне на него злиться? За то, что он узнал правду о тебе и не доложил мне все тотчас, потому что рассчитывал добиться от тебя согласия на брак и увести в леса в стаю?» — выпалил он, сжав кулаки. «Нет, я не злюсь». «Эйден», — протянула я настырно, ловя его взгляд, который он старательно отводит. «Что?» — Обреченно вздохнул он. «Ты должен простить его», — настояла я. «Полкан предан тебе, как никто другой». «Я обещаю тебе, что между ним и мной не будет ничего, кроме дружбы». «Ничего?» — склонил голову на бок Эйден. «Совсем ничего?» — внимательно посмотрел мне в глаза. «Клянусь», — отчеканила я. «А если серьезно, то полкана надо женить и поскорее». «Он оборотень», — напомнил Эйден. «Кто захочет за него замуж?» «Он в первую очередь советник правящего императора», Скинула одну бровь я. Уверена, на ближайшем балу в честь коронации его на части порвут благородные девицы. Мы с Эйденом посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись, представив эту картину. Да уж, полкана ждет интересное будущее. В любом случае, ему будет не до меня. «Так ты простишь меня?» Вернулся Эйден к теме, которую мы с ним так и не завершили. «Попробую», — искренне ответила я, И получила еще один поцелуй в лоб. Нам нужно вернуться? спросила Эйдена, подняв голову. Нужно готовиться к похоронам и коронации? Позже, ответил император, скривившись. Давай побудем здесь еще немного. Он вновь бросил мечтательный взгляд на океан. Отдохнем, придем в себя и вновь окунемся в пучину нашей непростой царственной жизни. Не то пошутил, не то констатировал истину он. Мы подошли ближе к воде. Может, искупаемся, опрометчиво предложила я. Эйден усмехнулся и покачал головой. Здесь сильное течение, не хочу рисковать с тобой, удивил меня он. В другой раз. Мной? Можно подумать, с тебя течение не унесет, фыркнула я. Хотя, возможно, и не унесет, если Эйден обратится драконом». Мы присели на пляж и просидели так около двух часов, общаясь и обсуждая все, что наболело. Про Полкана, про моего отца, про отца Эйдена, про его брата и про моего брата. Тем нашлось много. «Ты думаешь, мой брат долго не протянет?» с болью спросила я. «Мы сделаем все, что в наших силах, Эля», обтекаемо ответил Эйден, не давая никаких гарантий и обещаний. «Мой брат слаб» и его судьба в руках богов. «А у нас будет свадьба?» — неожиданно для себя спросила я. Эйден удивленно повернул ко мне голову. «А ты хочешь?» — удивился он. «Эмм...» — растерялась я. «А как ты объяснишь подданным, откуда у тебя появилась жена?» «У царственных особ не принято жениться тайно. Это удел аристократа рангом ниже». «Ты права», — посерьёзнел Эйден. И внезапно встал. Идем. Пора возвращаться. Не расшаркиваясь, он открыл портал. Что случилось? Объясни, потребовала я. Но Эйден лишь загадочно улыбнулся. Пусть это будет для тебя сюрпризом, произнес он, протянув мне руку. Приятным, заверил дракон, увидев, что я его сюрпризом не очень-то рада. Ладно, настороженно кивнула я. Надеюсь, никто не пострадает и никого вновь не похитят. Мы вернулись в Империю. Эйден не стал меня шокировать и переместился в дом, из которого меня похитили. Едва оказавшись здесь, я сразу вспомнила мужчин, скрутивших меня, ухмыляющегося Лейдена и Александра, смотрящего на меня, как на пустое место. Эйден заметил, как я изменилась в лице и тут же пожалела своем решении. «Эля, я наказал каждого, кто обидел тебя». Его рука нежно коснулась моей щеки. «Все до единого наказаны и никогда больше даже не приблизятся к тебе». «И личная стража императора?» с сомнением уточнила я. «Начальник личной стражи, разжалован и вместе с Лейденом и своими подчиненными ждет суда в темнице. Губы Эйдена скользнули по моим волосам. Александр также взят под стражу». «Скорее всего, его и всех, кроме Лейдена, казнят. А, впрочем, может, и его следует отправить на встречу с богами», — мрачно усмехнулся он. «Я не хочу, чтобы ты пачкал руки в крови», — прошептала я. «Эля, мой чистый ангел. Мои руки и так испачканы», — тяжко вздохнул Эйден. «Да, я знаю, что такой человек, как он, убивал, и не раз, но...» Так не бери на душу еще больше, попросила я. Он твой брат. Он обидел тебя, рыкнул Эйден. Да, и должен ответить, кивнула я, стараясь успокоить его, но не ценой жизни. Эйден тяжко вздохнул и опустил плечи. За что мне досталось это счастье? спросил он обреченно. Можешь вернуть это счастье отцу, если недоволен, язвительно отозвалась я. «Я буду благодарить матери до конца дней своих за этот дар». Он мягко сжал мою руку и поднес ее к своим губам. Но вдруг распахнул глаза. «Бездна!» — выдохнул Эйден, будто вспомнил о том, что не перекрыл воду в ванне. «Что?» — не поняла я его реакцию. «Да так, вспомнил об одной обязанности», — хмыкнул он. «Но это подождёт. Если тебе неприятно находиться в этом доме...» то я никогда больше не приведу тебя сюда». «Я не уверена, что здесь безопасно», объяснила я свои опасения. «Это моя вина», — покачал головой Эйден. «Поверь, теперь и волосы с твоей головы не упадет», — сказал он, а я ощутила, как от него отделяется слабая волна магии и улетает куда-то вдаль. Пытается с кем-то связаться, догадалась я и не ошиблась. Уже через пару минут... Входная дверь распахнулась, являя нам Полкана. Заметив меня, он расплылся в широкой улыбке. «Ты жива!» — воскликнул он вместо приветствия. «И даже не загрызла Эйдена!» — заявил оборотень, но осекся. «Так ведь?» «Как ты оказался здесь?» — пропустила я мимо ушей его шутку. «Полкан ведь был в равнине, а оборотни в принципе магией не владеют». «Долгая история». Махнул рукой полкан, и в этот момент сзади его кто-то толкнул. Выглядело это так, будто оборотень получил удар в спину. На миг я испугалась, что это очередное нападение, но быстро поняла, что все гораздо проще. «Хозяйка!» — завопила Аша, прыгнувшая на спину полкана. От удара оборотень наклонился вперед, и ловкое кошка спрыгнула с него, как с трамплина. «Как я рада, что вы живы!» Аша прыгнула прямо мне на руки и принялась лизать мое лицо. «Ура! Ура!» «И я рада за тебя. Я обняла фамильяра и прижала ее к себе, зарывшись в мягкую рыжую шорстку. Как ты?» «О, после того, как этот черный маг околдовал вас, я думала, что погибну», — призналась Аша и затараторила так, что с трудом удается расслышать слова. «Его черная магия и в меня проникла, Я как будто заснула, но на самом деле не заснула, а все видела и слышала, но ничего не могла сделать. В общем, этот гад пытался отдать мне какие-то приказы, но я его не слушалась. А вот вы и все окружающие стали как восставшие из мертвых, Глаза пустые, но слушались каждого его слова». Она внезапно прервалась. «А где Маргус?» — внезапно спросила фамильяр. Мы с Эйденом переглянулись. «А правда, где он?» Нахмурилась я. «Памильяр Эйдена не защитил нас во время похищения, не помогал Эйдену в сражении, и сейчас я его нигде не вижу». «Маргуса развеяли», — признался Эйден, и мы с Ашей синхронно открыли рты. «Как?» — мяукнула Аша, обмякнув в моих руках. «Он мертв, выдавила она. «Памильяра нельзя убить», — успокоил ее Эйден. «Но можно нарушить структуру его сущности». Настолько, что восстановление займет долгое время. Маргус не умер, но сейчас все его силы уходят на восстановление. Ты же дракон! Внезапно Аша спрыгнула с меня и залезла на грудь Эйдену, впившись когтями в его черный мундир. В тебе сила немерена. Поделись с ним, зашипела она, и на миг мне показалось, что сейчас Аша укусит императора за нос. замялся тот. «Это сложный процесс, Аша. Если ошибиться, то можно навредить и...» «Если ты не поможешь ему восстановиться, я расскажу же Зели много такого, что ей знать не обязательно», — начала угрожать она, склонившись к уху дракона. Эйден нахмурился, но посмотрел на Ашу с недоверием. «Она почти наверняка мухлюет. Какие секреты могут быть известны этой пушистой шантажистке?» Например, о тех слухах, которые утверждают, что ты уже много лет спишь со своей подчиненной. Как ее там? Жанна кажется. Не нужно верить слухам, усмехнулся Эйден. Они лгут. Объясни это, Жизель, припечатала Аша и попала в точку. Каково ее знать в начале семейной жизни о твоих похождениях? Сейчас-то ты возьмешься за ум. И все эти связи оборвешь, но осадок у молодой жены останется, продолжила давить коварная кошка. Шантажировать мужа своей хозяйки плохая идея, не поддался на провокацию Эйден. Попробуй еще раз. Ты, Аша задохнулась от возмущения. Ты не можешь так его бросить. Дрожащим от слез голосом заговорила она, и дракон ощутил, как от нее отделяется волна магии направленная прямо на него. Это не атака и не боевая магия, но нечто гораздо более приятное. Он ведь твой верный фамильяр. Аша, но будет лучше, если он восстановится сам, начал была Эйден, но кошка прервала его, проникновенно заглянув ему в глаза. Но на это уйдет слишком много времени, шепнула Аша, и сердце Эйдена сжалось. Ему нужно помочь, ты же понимаешь. «Да», — неожиданно для себя согласился он, но быстро одернул себя. «Что происходит?» Император выставил ментальный щит и сразу понял, в чем тут дело. Хитрая кошка воздействует на него, применяя интересный дар. «Очарование?» — заворожённо произнес Эйден, рассматривая магию Аши, переливающуюся всеми цветами радуги. «Ты пытаешься меня очаровать?» Он расплылся в улыбке. Еще никогда к нему не применяли столь прекрасный вид принуждения. Все было, и угрозы, и шантаж, и попытки соблазнения. Но очарование ⁇ это редкий дар. Помоги Маргусу, шепнула Аша. И от нее отделилась особенно сильная физически ощутимая волна. Эйден защитился от нее, но ощутил потенциал в полной мере. Маргус дорог ей, и если сейчас он откажет, то испортит отношения с Ашей навсегда. Хорошо, сдался он. Очарование здесь ни при чем. Ему просто жаль эту милую гордую кошку. Она же с ума сойдет за те месяцы, в течение которых Маргус будет собирать себя по кусочкам. Еще натворит дел, которые потом придется разгребать всем придворным магам. Нет, проще попробовать сейчас. Тем более его силы увеличились. И это может быть даже интересно.